И что, когда начнутся предсмертные судороги его, скорчит всю землю от страшного сотрясения почвы и рушения гор и буйства морей. А после настанет конец. Избегая отрывать взгляд от бумаги, боясь встретиться с кнорозовым глазами, я тихонько сложил листы в стопку и не спешил заговаривать с ним вновь. Строки прорицания были сухи и безжалостны,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 «К чему все это было? Ради чего?» Но я не имел права отказываться от своих слов, зажмурившись и дрожа, готовый к мгновенной казни, но упрямый, как обмочившийся от страха, привязанный к смоленому столбу и обложенный хворостом еретик в позорном балахоне, я не мог уступить. «К чему лгать на последнем суде? Как вы можете оставаться слепым?»